Глава 4. Ночное плаванье Перед нами была старинная вывеска. Но как попала она в подвал? И как попал сюда бамбук? «Ты знаешь, чего я думаю?» — сказал Орлов. «Я думаю, что в этих бревнах раньше перевозили чай. Насыпали внутрь сухого чаю и перевозили». Вот на таких лодках, которые называли «чайный клипер». Более нелепого предположения предположить было невозможно. Художник Орлов пытался одним махом объединить чай, бамбук и лодку на вывеске прямой линией. Он пошел кратчайшим путем к истине и промахнулся. Орлов просто-напросто устал. Его оглушила потеря граммофона, ведь он мог запросто уносить сейчас подмышкой граммофон, а вместо этого возился с моим бамбуком. Была уже глубокая ночь. Снег валил со всех сторон. Мы замерзли и долго связывали бамбук веревкой, связали, взвалили на плечи. Связка получилась громоздкой, руки соскальзывали с гладких лакированных бревен. Переулками мы вышли на Сретенку. Снежные волны, Выкатывались вслед за нами из темных подворотен, схлестываясь под фонарями, и улетали кверху, громыхать на крышах, выть на чердаках. Воет, как граммофон недовольно ворчал Орлов, который шел впереди. «Права руля!» — кричал ему я. Метель то подталкивала нас в спину, то налетала сбоку и разворачивала поперек улицы. Мы неловко маневрировали, напоминая «Боржу!» Это было первое плавание самой легкой лодки в мире. «Левая, загребай! Правая, табань!» — покрикивал я, и вдруг услышал сзади. «Стоп, машина!» В первую минуту я подумал, что это нас догнал зачем-то милиционер-художник, но ошибся. Нас догонял не художник, но милиционер. «Суши, весла!» — крикнул я, и мы повалили связку на снег. Милиционер, не художник, оглядывал и нас, и бамбук с крайним подозрением. Из-под его погон сыпалась снежная труха. В свете уличного фонаря кокарда на его шапке, до да блеска, начищенная метелью, сверкала, как утренняя звезда. Милиционер молчал. Орлов постучал ботинком по бамбуку, потопал ногами, попрыгал. «Метель-то какая, а?» — сказал он милиционеру. Милиционер не захотел вступать в пустой разговор. Не выпуская нас из поля зрения, обошел он бамбуковую связку, посветил фонариком в черные жерло бревен. — Попрошу документы. — Документов нет. — Попрошу накладные на стройматериалы. — Ничего такого у нас нет. — А где вы это... — Взяли. — Это бамбук, — чистосердечно ответил Орлов. — Нам его милиционер-художник подарил. На мой взгляд, ничего глупее этой фразы придумать было невозможно. Фраза озадачила милиционера. Несколько секунд переваривал он ее и сказал неожиданно, «Это Шурка, что ли?» «Шура, который на сретенке стоит». «Да откуда же у Шурки бамбук?» «Где ваши накладные?» «Накладные остались у Александра», — вставил я. «Необходимы дополнительные печати». «Какие еще печати? Откуда бамбук?» «Он лежал в Сухаревском переулке», — принялся объяснять Орлов. «У милиционера-художника в подвале, мы там и вывеску нашли». Он достал из-за пазухи вывеску «Высоцкий и К», которая делу особо не помогла. «Пройдемте до отделения», — сказал милиционер. «Да что вы! Пойдемте лучше ко мне в мастерскую», — приглашал Орлов. «Заварим чаю, разберемся». «Уж если разбираться, то в отделении». У нас чай со слоном. А можем чай у медведя сделать. Согрейтесь. Уж поверьте нам, уговаривал я. Не крали мы этот бамбук. Пойдемте, посмотрите, где мы живем. И если надо, арестуйте. Некоторое время уламывали мы милиционера. И, наконец, он согласился. Помог взвалить бамбук на плечи. Мы снова двинулись вперед. А милиционер-нехудожник важно шагал сбоку. Его присутствие сделало наше плавание более торжественным и величавым. Мне было приятно, что в первом плавании самой легкой лодке в мире участвуют сопровождающие корабли. «Вы знаете, — сказал я милиционеру, — вы участвуете в первом плавании самой легкой лодки в мире. Как это так? Из этого бамбука мы построим самую легкую лодку планеты» да легкой то далеко ли уплывешь да и зачем она вам рекорды что ли, бить? да надо бы их побить веселился я че глядеть то до них делайте плоскодонку у нас в мещере все на плоскодонках плавают и осины долбят пока мы шли к мастерской милиционер не художник вспоминал как делают лодки у них в мещере как выбирают осину как долбят как парят как разводят ее Когда мы пришли в мастерскую, заварили чай и уселись за стол, милиционер сказал «Накладные, бог с ними, ну где ж все-таки хоть какие-то документы?» Никаких документов Орлов найти не сумел. Нашел квитанцию за уплату электроэнергии, показал милиционеру, фамилия которого оказалась Оськин. «Хорошо, что вы платите за энергию», — говорил Оськин. «И чай хорош, и вправду коричневый, как медведь, Но все-таки другой раз ночью бамбук не таскайте. Увижу. Заберу. Оськин-милиционер немного отогрелся, снял форменную шапку, расстегнул шинель. Я бы вас сразу в отделение повел, признавался он. Да там места мало, бамбук некуда девать. Поэтому я с вами и пошел. Но если бы вы, ребята, вздумали бежать, пришлось бы мне кое-что применить. Раз пять заваривали мы чаю крепача. За окнами выла метель, а мы сидели красные распаренные ели столовыми ложками варенья из банки. «Хорошо, что вы не побежали», — продолжал Оськин. «Это молодцы. тот один недавно вздумал убегать». Мы сидели на кухне под абажуром, сделанным из разноцветных стекляшек-палочек. Напротив Оськина на столе висели пять старых медных чайников, связанных вместе. Здесь же стояла скульптурная группа «Люди в шляпах», над которой Орлов работал последние четыре года. «Что это они все в шляпах?» — спросил Оськин. «Сделал бы хоть одного в кепке». «Такие люди. Кепок не носят», — возражал Орлов. «Это люди серьезные. Вот вы, например, какой носите головной убор, когда снимаете форму?» Оськин хмыкнул, зацепил из банки варенья. «Тюбетейку», — сказал он. Шесть бамбуковых бревен лежали на полу. В кухне они не уместились, и концы их вылезали в коридор. Снег, облепивший бревна, растаял. На золотистых боках сверкали янтарные капли. «Одного не пойму», — говорил Оськин. «Как бамбук попал в подвал?» «Чай и бамбук?» «Одного поля ягоды», — отвечал Орлов, помахивая вывеской «Высоцкий и К». Поверьте мне, где чай, там и бамбук. Видимо, в этом подвале были чайные склады купца Высоцкого, рассуждал я. Вместе с чаем он привез и бамбук. Хотел, наверное, построить бамбуковый домик, чтоб чай в нем пить. Бамбук применялся до упаковки, спорил со мной Орлов. Этими бревнами обшивали тюки с чаем. Они работали как спасательный пояс, чтоб чай не утонул, если корабль перевернется. Так болтали мы о чае и бамбуке, и чай заваривался в чайнике, бамбук лежал на полу, и мне ясно было, что он занимает в мастерской слишком много места».